Глава 45. Записулька. Главный холл императорского дворца встретил меня пролетевшей мимо хрустальной вазой, которая с грохотом врезалась в стену и разлетелась на кучу осколков. Нет, вазу, к счастью, швырнули не в меня. Просто в холле разразилась целая схватка или проходила процедура избиения младенца. Сложно было так сразу сказать, наблюдая со стороны. Одно было понятно, невысокая белокурая девушка, швырнувшая вазу в рыжеволосого паренька, была чрезвычайно зла. Даже нет, не так, она была в бешенстве. — Какое к драным Дилманам через месяц! — кричала девушка во всю мощь своих легких, грозно наступая на своего противника. — Завтра, к завтрашнему утру все должно быть готово, это крайний срок! Голосок у нее был такой, что мои барабанные перепонки запросили пощады. «Но...» — робко подал голос рожеволосый паренек. «Никаких «но!» — гаркнула девушка, грозно сверкая голубыми глазами. «Тирольская делегация скоро покинет Лакор, и через месяц будет поздно!» «Но артефакты невозможно изготовить раньше, чем через две недели!» — возмущенно размахивал руками паренек. «Это просто физически невозможно. Они изготавливаются при полнолунии, а полнолуние будет через две недели. Так что тирольцам придется подождать, в любом случае. И самым правильным решением было бы доставить потом артефакты в Тироль, доверив это кому-нибудь из злокорцев». «Кому, например?» «Ну, в идеале вам, конечно», – задумчиво произнес паренек и на всякий случай сделал еще несколько отважных шагов назад. Блондинка со стоном уронила лицо в ладони и тяжело навалилась на перила парадной лестницы, с которой, собственно, спускалась. «Почему я вообще этим должна заниматься?» – пробормотала девушка. «На кой на меня это сбагрили?» Тут только она заметила меня, нахмурилась и выпрямилась, подозрительно сощурилась. «Кто такая и что делаешь в императорском дворце?» – жестким тоном спросила меня блондинка. Голос у девушки был холодный и надменный, хотя взгляд голубых глаз при этом такой теплый, хоть и явно театрально высокомерный. Знаете, искреннее природное высокомерие очень легко отличить. От такого человека даже энергетика специфично исходит. И запах, да, запах тоже особенный, кисловатый и очень терпкий. Про себя я любила приговаривать, что так пахнет прокисшая душа. но от этой девушки исходили исключительно приятные ароматы. Возникло у меня странное ощущение, что девушка совсем не такая, какой пытается сейчас показаться. Просто играет некую отведенную ей роль. Одета она была в длинное светлое платье простого кроя, повседневное и без изысков, но явно пошитая на заказ, судя по тому, как идеально сидела на фигуре». Девушка дала знак рыжеволосому пареньку восстановить разбитую вазу, а сама спустилась с лестницы и направилась ко мне. Она была совсем невысокого роста, даже поменьше меня. Фигуристая, вся такая миниатюрная, с изящными тонкими запястьями и вообще с виду очень хрупкая. Но за этой внешней хрупкостью явно скрывался стальной стержень, да и осанка у девушки была идеальная, а походка поистине королевская, очень самоуверенная». Я протянула ей записульку от Фьюри. «У меня есть рекомендация на имя его высочества, Родингера-младшего». «От кого?» «От, от...» Я запнулась, только сейчас сообразив, что не знаю фамилию Фьюри, а охранники ранее у меня молча смотрели на рекомендацию, молча ее сканировали и быстро пропускали меня, вопросов никто не задавал. «Ластар, помоги мне!» – мысленно взвыла я. «Какая фамилия у твоего хозяина?» «Красивая!» – проурчал Ластар. «Тебе понравится!» «Вот спасибо, как помог!» «От Фьюри!» – закончила я, чувствуя себя ужасно глупо. Девушка изящно выгнула одну бровь. «Я правильно поняла, что у вас имеется рекомендация, написанная Фьюри на имя его высочества Родингера-младшего?» «Правильно!» «Что за чушь вы несете?» Я молча протянула за писульку, мол, посмотрите и разберитесь сами. Девушка сначала нахмурилась еще сильнее, а потом ее лицо резко разгладилось. «Ах, ну конечно, вы Беладонна Ричи, верно?» «Да», — с облегчением выдохнула я. Девушка чему-то усмехнулась, окинула меня с ног до головы крайне заинтересованным взглядом. «Идемте за мной!» Она направилась обратно к лестнице и махнула рукой, чтобы я шла за ней. «Я провожу вас. Фьюри предупреждал, что вы можете прийти, но я не ожидала, что это произойдет так скоро. Впрочем, неважно, идемте. «А ты, Финиас, иди и терапии артефакторов!» — крикнула она в спину рыжеволосому пареньку, резко сменив вежливый тон на жесткий приказной. «Пусть ускорят работу!» «Да что они могут ускорить? Полнолуние!» «Да хоть бы и так». Мы поднялись по лестнице и свернули в коридоры, где обычный человек мог бы очень легко заблудиться. Мне, правда, это не грозило. Я всегда хорошо ориентировалась в незнакомых помещениях по запахам. Я шла за командиршей блондинкой, с любопытством оглядываясь по сторонам и любуясь дворцом. Дворец, правда, был очень красивый. Обставленный, как говорится, дорого-богато. Хотя тут и не было ничего лишнего. Все украшения были на своих местах. Не было ощущения перегрузки внутреннего убранства. Сейчас, находясь ближе к девушке, я ощущала также исходящие от нее ароматы. «Море, что ли?» «Да, точно море. Этот запах свежести и морского бриза ни с чем не перепутать. Вот только откуда морю взяться в Лакоре?» «Ближайшее море находилось очень далеко, лишь со стороны Тироля. Хотя, возможно, девушка занималась какими-нибудь таможенными делами». и часто бывала на границе а еще от нее очень сильно пахло фьюри так не могут пахнуть просто дворцовые служащие так пахнут только очень приближенные люди такие как например очень близкие родственники или любовницы мысль о любовнице не давала мне покоя все то время что мы поднимались по парадной лестнице эта миловидная блондинка инстинктивно мне нравилась но исходящий от нее запах бесил меня и вымораживал. Никто из встреченных нами слуг и охранников не источал такой аромат. Я очень надеялась, что она является какой-нибудь родственницей Фьюри, но спросить об этом прямо, конечно, не решалась, о каких-то схожих внешних черт лица я не обнаружила. Да почему она так пахнет Фьюри? Хаск ее разбери. Голова от всего шла кругом. Хорошо хоть Ластар помалкивал. «С вами все в порядке?» – спросила девушка, заметив, что я потираю гудящие виски. «Да, да, все в порядке. Вы какая-то бледная. Не стоит так волноваться перед встречей с самим принцем Родингером». Она так это сказала, так выделила голосом, что даже если бы я действительно дико нервничала из-за встречи с принцем, я бы не то что не успокоилась, я бы в еще большую панику впала. Но по этому поводу я сейчас не особо волновалась, просто чувствовала себя очень странно, шагая по дворцу и вдыхая полной грудью местные ароматы. Запахи. Все дело было в запахах, их было много, и все они были новыми для меня. Я никогда ранее не бывала во дворцах, тем более в Лакорском императорском дворце, а тут была настоящая квинтэссенция будоражащих душу запахов. «Здесь все пахло той самой роскошью, которой пах и сам Фьюри. Только здесь все ароматы были очень яркими, и от этого новшества немного разболелась голова. «Вам сюда!» «Девушка проводила меня в небольшой зал, похожий на чайную комнату. Вон как раз вдоль одной стены зала располагались столики, уставленные пирожными, пиалами с печеньем и, собственно, чайником с чашками». «Подождите тут Фьюри, пожалуйста, он скоро освободится, он сейчас музицирует». Она кивнула в сторону закрытых дверей слева от высоких арочных окон. «Точнее записывает музыкальную партию, а когда он занят музыкой, то ничего больше вокруг не слышит, и трогать его в такие моменты себе дороже». Девушка театрально вздохнула и мученически возвела к потолку глаза. Я улыбнулась, а вот этот вот ее жест мне очень напомнил Фьюри. Может, блондинка его сестра, о которой он упоминал? О, Пресвятая Мелия, пусть будет так, ну, пожалуйста. В общем, я ему сообщение о вашем визите сейчас отправлю. Девушка кивнула на связной браслет на своей руке, такой же, какой я видела у Морриса. Он его, скорее всего, снял сейчас, но увидит скоро, как закончит. Подождите немного тут, пока он освободится и сможет заняться вами. Я взволнованно кивнула. «Он проводит к принцу Родингеру?» «Да-да, проводит к принцу, точно», — странно хохотнула девушка. «И это, слушай...» Она замялась на секунду, но потом доверительным таким голосом попросила. «По физиономии, Фьюри, не бей, хорошо? Я все-таки надеюсь, что он вечером поможет мне на переговорах с тирольцами. И будет так себе момент, если на лице Фьюри при этом будет красоваться след от твоей пощечины». — сказала девушка, как-то разом перейдя на «ты». Я немного опешила. «Э, — А зачем мне давать ему пощечину? — Да так, на всякий случай, — сказала, — хмыкнула девушка. — А случаи бывают всякие. Ну, желаю удачного хм, знакомства с наследником лакорской империи. Увидимся еще. Можешь пока скрасить ожидания чаем с пирожными. Она стремительно зашагала прочь, возвращаясь в сторону главного холла, Я ничего не поняла и только молча смотрела блондинки вслед. Хм. Оставшись в одиночестве, я нервно сцепила пальцы в замок за спиной и какое-то время ходила по кругу, испытывая все нарастающее волнение. Ар, ненавижу вот это вот состояние ожидания чего-то.